Трудом дотащившись до ванной, она забросила в рот пару таблеток аспирина и повертела краны душа. «О, дьявольщина!» — подумала она. И во всем наверняка виновата та чересчур примерная жизнь, которой она вела последние годы. В результате она начисто забыла о последствиях праздничных вечеринок. Хотя даже повода для праздника особого не было. Закончив снимать показания с Мэтью Кинграйдера, они с НКАТа решили слегка развеяться и зашли-то всего в четыре паба, причем совершенно не пили крепких напитков, но и того, что они выпили, хватило с лихвой. Барбаре казалось, что по ее голове проехался самосвал. Она стояла под освежающей прохладным душем до тех пор, пока не начал действовать аспирин. Намыливая тело и голову, она поклялась, что впредь по будням, Даже нюхать не будет спиртного. Ей хотелось позвонить Н-Кате и выяснить, так же ли он страдает от вчерашних возлияний, как она. Но она отказалась от этой идеи, сообразив, как отреагирует его мать на то, что любимому сыночку около семи утра названивает незнакомая женщина. Нет нужды тревожить чувства миссис н сомнениями в безупречности тела и духа ее драгоценного Уинни. Скоро Барбара и так увидит его в ярде. Завершив утреннее омовение, Барбара проследовала гардеробу и прикинула, какого рода облачение могло бы улучшить ее сегодняшнее состояние. Она благоразумно выбрала брючный костюм, провисевший в шкафу как минимум пару лет, бросила его на неубранную постель и прошла на кухню. Включив электрический чайник и сунув в тостер фруктовые тосты, она вытерла насухо волосы и оделась. Потом включила радио 4, чтобы послушать утренние новости о дорожных работах в городе. Как выяснилось, пробка поджидала автомобилистов на автостраде М1 южнее четвертого перекрестка, а из-за прорыва водопровода образовалась запруда к северу от Стритома. Начинался очередной день дорожных мучений. Отключился чайник, и Барбара добрела до кухни, и насыпала растворимого кофе в кружку с карикатурным изображением принца Уэльского. Аристократическая физиономия, луковичный нос и хлопающие уши венчали крохотное тельце, облаченное в одежду шотландских горцев. Вытащив тосты из тостера, она пристроила их на салфетку и отнесла этот сбалансированный питательный шедевр на обеденный стол. Бархатное сердце пламенело посередине. где Барбара и оставила воскресным вечером принесенный Хадии подарок. Этот самодовольный сувенир, типа февральских валентинок, обшитых кружевом и исполненных скрытого смысла, дожидался там ее размышлений. Более 36 часов в Барбаре удавалось не вспоминать об этом подарочке, и поскольку она не встречала за это время ни Хадии, ни ее отца, то ей не пришлось и помнить его ни в каких разговорах. Однако она не могла просто выкинуть с его из головы и забыть навсегда благовоспитанность, если не что-то иное требовало, чтобы она высказала какую-то благодарность Ажару при первой же встрече. Что же мог значить такой подарок? В конце концов, он женат и мужчина, правда, не живет с женой. А вернее, женщина, с которой он жил, даже не была его женой. А еще вернее, та женщина предпочла полную свободу, бросив на произвол судьбы прелестную восьмилетнюю девочку и серьезного, хотя и чуткого, и доброго, 35-летнего мужчину, который явно нуждается в обществе зрелой женщины. Однако ни одна из этих предпосылок ни в коей мере не помогла определить ситуацию с той бесспорностью, какой требовали освещенные веками правила этикета.